«Поддерживать темп стрельбы!» — проревел Яр гун вышагивая по мостику и не обращая внимания на каскады искр и виск разрываемого металла. Эсир и Скрир оставались рядом, хотя остальные воины Великой Роты сели в спасательные капсулы и нашли убежище на борту Русвангума. Всех лишних людей отправились за борт, оставив только тех, кто обслуживал оружие. Вел стрельбу и поддерживал как можно дольше работу генераторов щитов. Тысячи были спасены, тем не менее, другие тысячи умрут. В эту же должны уйти, сказал Ярл своим адъянтам. Эсир в ответ ухмыльнулся. Капсул не осталось. В любом случае, я хочу увидеть это. Лорд Гун Фыркнул немного одобрительно, после чего вернулся к раздаче приказов. «Держать позицию! Парировать снос!» Корабли Альфа-Легиона хлынули из туннеля, как крысы из трубы. Атака Рагнарока привела к гибели множества небольших эскортников, которые пылали и шипели, словно фейерверки. Но вот появились капитальные корабли, их бронированные носы могли выдержать бурю. Раскаленные до бела лэнсы приготовились к стрельбе. Первый удар пришелся в середину обращенного к врагу борта Раднорока. Жгучая белая полоса пробила внешний корпус и вонзилась в находящиеся за ним палубы, разрезая адамантий и расплавляя сталь. Еще два выстрела, выпущенные из надвигающихся Зета Телиос и Гамма Лукургус, также пробились защиту линкора волков. Мостик Рагнарока покачнулся, и опора с крыши рухнула возле носового колюса. По палубе зигзагами разошлись трещины, сопровождаемые зловещим треском гнущихся балок. — Продолжать огонь! — зарычал Гун, зная, что его усиленный голос передается на артиллерийские палубы для всех тех расчетов, которые по-прежнему изо всех сил трудились на постах, даже когда вокруг них дрожали и раскалывались палубы. «Гончие спущены!» — сказал Скрир с мрачным удовлетворением в голосе. «А вот и хозяева!» Рагнарог сдавал позицию, оттесняемый градом снарядов. Несколько эскортных кораблей прошли мимо, устремившись вслед за отступающими главными силами волков. Но тесное пространство создавало угрозу для прохода более крупных кораблей. Сначала им было необходимо уничтожить Рагнарог. «Вот этот», — сказал гун, шагнув к искаженному и шипящему белым шумом тактическому гололиту и указав на новую идентификационную руну появившуюся в полости, где сходились туннели. Это была Дельта, самый крупный из обладателей этого имени, стройный охотник-убийца с безукоризненной родословной. Нос блестел сапфиром, а орудийные палубы неокрашены полированной сталью. Так много кораблей Альфа-легиона находились в отличном состоянии, заложенные последними. В долгом перечне заказов для марсианских верфий и не обезображенные столетиями войн. Не в первый раз лорд Гун проклял место 20-го легиона в Великом крестовом походе. Они не несли потери, они не завоевывали, и теперь собирались сломать хребет легиону, который занимался и тем, и другим. Эсир уже давал распоряжение пылающим машинным отсекам. Скрир приказывал еще отвечающим командам подкрепить уцелевшие переборки, чтобы ограничить распространение пожаров, которые хлынули по рушащейся сети коридоров и шахт. Гун оставался на месте, наблюдая за приближением дельты. Ее борта уже светились, засыпая лазерными лучами отказывающие пустотные щиты Рагнарока. Корабль Альфа-Легиона разворачивался для удара лэнсами подымящимися носу противника. Один этот линкор обладал гораздо большей огневой мощью, чем та, что осталась у Гунна, а Рагнарог, к тому же, накрывали залпы еще дюжины кораблей. «Действуйте!» — сказал он с пылающим взором. «Сейчас!» Дельта держала дистанцию, зависнув над носом Рагнарока и выпуская свой смертоносный боезапас. запас. Ее капитан планировал цинично уничтожить добычу на расстоянии, сохраняя свою и без того подавляющую мощь для грядущей более важной битвы. Рагнарок содрогнулся, когда приказ о смене курса дошел до инженериума. Почерневший нос устремился вперед, прямо в сердце бури. За носовыми иллюминаторами заплясало разноцветная марево пустотных щитов, терзаемых вражеским огнем. «Медленнее!» — приказал Гун. Сердца колотились, а глаза впились в добычу. Дельта была схожего с рагнорогом размера, и два громадных корабля, один пылающий, другой невредимый, значительно превосходили все прочие в непосредственной близости. «Рано!» Все оставшиеся орудия нацелились на корму линкора «Альфа-Легиона», стреляя мимо его кормовых двигателей. Последний залп торпедами был выпущен по той же самой траектории, беспомощно устремившись к задней части дельты. Для штурманов «Альфа-Легиона» Уклониться от столь плохо наведенных снарядов не составило особого труда. Все, что им нужно было сделать, удерживать позицию, зависнув над кроваво-красными облаками и ведя по приближающемуся Рагнароку более точный огонь. Но Гуну это и нужно было, так как дистанционный бой не входил в его планы. «А теперь полный вперед!» — закричал он. «Полный!» Последовал моментальный скачок энергии. Рагнарог пожертвовал всем, чтобы получить последнюю возможность для форсирования плазменных двигателей. Хребет линкора пылал, орудия вышли из строя, щиты отключились. Но одной лишь его массы было достаточно, чтобы выдерживать страшный обстрел противника. Дельта поняла опасность слишком поздно и попыталась уклониться, но оказалась в западне. С одной стороны преграждала путь внутренняя стена газовых облаков, впереди подходящие корабли Альфа-Легиона, а снизу стремительно приближающаяся громада Рогнарока. Два монстра стремительно сближались, один, выжимая все из своих двигателей, мчался по прямой. Другой неуклюже поворачивал, чтобы избежать столкновения. Гун сделал глубокий, удовлетворенный вдох, видя приближение развязки. Он наблюдал за тем, как носовое колесо заполнил борт дельты. Многочисленные ряды стреляющих макроорудий, огромные нависающие плиты сапфировых корпусных секций, эмблема гидры в бронзе и патины. «Я все еще служу!» — прошептал он. Нос Рагнарока врезался в середину дельты, пройдя сквозь внешние щиты с раскатистым грохотом рассеивающихся энергетических полей. Весь мостик сильно накренился, бронестекло разбилось, палуба вспучилась, а оставшихся треллов выбросило со своих постов. Эсира раздавила одна из опорных стоек, Аскрир исчез среди многочисленных взрывов в сервиторных ямах. Один лорд-гун удержался на ногах, глядя на бойню, охватившую оба корабля. При всей своей невероятной массе и инерции Рагнароку не удалось разорвать дельту пополам. Но с корабля застрял глубоко, со скрежетом остановившись среди искореженных палуб. Мощные двигатели «Дельты» дали задний ход, а трески гул макроразрядов заявили о неминуемом прибытии абордажных партий. Но все это уже было бесполезно. Рагнарог пошел на таран не с целью уничтожения «Дельты», а чтобы вытолкнуть оба корабля в стену туннеля. Когда мостик «Гуна» начал разрушаться, на борту, угодившей в ловушку Дельты, пронеслась первая багровая вспышка, разъедая оболочку щитов. Ярл начал смеяться, наслаждаясь гибелью вражеского корабля. Гун остался один, экипаж погиб, трон поглотило пламя. Взрывы уничтожали его корабль. Свисающая с потолка связка кабелей осыпала искрами палубу. Снизу. Доносился грохот распадающейся на части надстройки Отдавая оставшихся в живых во власть ледяной пустоты Этого было довольно Хотя управление двигателями было утеряно Они продолжали работать Полыхая адскими ядрами И толкая оба корабля в объятия смерти Гун представил Как по палубам дельты распространяется паника Представил ярость командиров и лихорадочные и тщетные поиски телепортеров, прежде чем все погибло. «Времени не осталось», — произнес вслух Яр Гун, наслаждаясь этим фактом. За зазубренными краями разбитого бронестекла иллюминаторов разрушалась дельта. Ее внешний корпус окислился, а внутренности расплавлялись. Взорвалось что-то крупное, возможно, топливопроводы или генератор щита. Волна высвобожденного пламени пронеслась от кормы до носа, разрывая обшивку. Весь корпус содрогнулся, и из его нутра вырвались мощные взрывы. Хребет раскололся, закручиваясь вокруг траектории Рагнарока, как смятый кулак. Сцепившись, Два пустотных титана все больше погружались во всепоглощающую мглу. Их обшивка пузырилась и лопалась, внутренности воспламенялись. Перед самым концом Гун не видел ничего, кроме рушащихся стен собственных владений. Колонны падали, своды рассыпались, обзорные экраны забивались помехами. Но Гунар Гунхильд знал, как то, что его собственный корабль стал его могилой, так и то, что он затащил врага в кровавый колодец и погубил их обоих, и что благодаря апокалипсису взаимной гибели двух врагов остальной флот волков получит еще немного времени, продолжая избегать собственной гибели. Так он служил, учитывая все данные клятвы, Это было все, что он желал перед смертью. «Заросы все отца!» — проревел он с улыбкой, и им завладела тьма. Инкель мчался по извилистому проходу. Щиты сверкались, задевая края губительных отмелей. Самопожертвование Рагнарока дало волкам фору, но Альфа-легион не прекращал погоню. РУС безжалостно гнал остатки флота, до предела форсируя двигатели. Их продвижение было видно на тактических схемах, растянутая и нарушившая строй линия боевых кораблей, избивающаяся по мере продвижения вглубь скопления. При повороте волки понесли новые потери от огня носовых орудий Альфа-легиона или же прожорливых облачных гряд.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 «Найти здесь?» — он скривил губы. «Догадки!» Прежде чем Бьорн задал следующий вопрос, противовзрывные двери в конце мостика с шипением открылись. Ворвался Ква и два рунических хранителя, которые тащили окровавленное тело легионера. «Повелитель!» — обратился рунический жрец. «Вы захотите увидеть это?» Когда он подошел, все присутствующие на командной платформе — Гримнр, Бьерн, Рус и почетные стражи — тут же почувствовали неправильность. Едва сохраняющий сознание воин выглядел, как волки Фанриса, но пах совершенно иначе. Рус взглянул на пленника. «Ква!» — обратился примарх. «Что ты узнал?»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 Все понимали, что это значит, тесные туннели туманности больше не представляли им полной опасности и защиты, и волки возвращались в пространство достаточно большое для развертывания многочисленных флотов. Рус мрачно посмотрел данные. На миг его черты исказились от замешательства, словно было нарушено чье-то обещание. Примарх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 Забыв о темном ангеле. «Больше никакого бегства!» — сказал он. «Мы останемся здесь!»